Мир Бондо. Культура больших камней. Прекрасна страна Бондо. Куда не бросишь взгляд, повсюду высятся синие горы. Густые, часто непроходимые джунгли тянутся на многие мили вокруг. Днём они полны звуков и красок, ночью становятся угрюмыми, и люди прислушиваются со страхом к шорохам и крикам их таинственной ночной жизни. Потоки прозрачной холодной воды низвергаются с гор и поют поля племени. Земля здесь щедра, и ее плоды кормят людей. Сезон сменяется сезоном. За сухими месяцами приходят дождливые. Сплошные потоки дождя обрушиваются на горы, джунгли, на жилища людей. И тогда гремит гром, сверкает молния, и ветер поет свою песню. Но тучи уходят, и снова небосклон становится ярко-голубым. Тогда по нему катится ослепительный шар солнца. Его длинные руки-лучи Пробуждают птиц, ласкают землю, уносят прочь ночные страхи. И люди радостно приветствуют солнце. Ты встаешь, чтобы дать нам свет, и садишься, чтобы принести тьму. Когда среди звезд появляется сияющий диск луны, ночная тьма рассеивается. Луна заливает призрачным голубоватым светом горы и джунгли. Но свет этот холодный и не согревает зимними ночами. Идут дни за днями, годы за годами, века за веками. Человек рождается, живет и умирает. Куда уходит он после смерти? Куда исчезли целые поколения предков? И они видели горы и джунгли, и им светило солнце и луна. И они слышали таинственные шорохи джунглей и завывание ветра. Они думали, откуда это все? Кто создал землю такой прекрасной? Кто дал жизнь людям? Кто уводит их в мрак загробного мира? и предки нашли всему объяснение. Бондо, живущий ныне, продолжают тоже думать, и у них складываются свои рассказы и истории. Иногда они представляют себе свой мир не совсем так, как их предки, и потому возникает много путаницы и неурядиц. Но Бондо это не смущает. Все, что было и есть, все правильно, и разбираться в этом не стоит. но ну, а если некоторые пришельцы из чужого мира хотят понять, что к чему, и требуют определенности, то это их собственная забота. Мир создал Бог. Очень трудолюбивый Бог Махапрабху. Он сотворил Землю, Солнце, Луну, звезды, людей, а заодно и несколько десятков богов, чтобы самому не было скучно, и демонов. чтобы боги не очень ленились. А вот далекие предки Бонду, которые жили, когда еще матери положили начало Бонсу племени, считали, что мир сотворила богиня Патхконда. И тут концы с концами не сходятся. Патхконда была главной богиней племени, матерью землей. А махапрапху бог солнца. И до сих пор некоторые в племени считают, что Падхконда самая главная богиня. Махапрапху появился позже, когда в роду главными стали отцы. Бог солнце-мужчина, отец. Он сверх Падхконду. Однако есть в племени и такие соглашатели, которые заявляют, что Махапрапху и Падхконда одно и то же. Но разве может быть земля и солнце одним и тем же? Да и прошлое самого Махапрапху сомнительное, ведь оказывается, солнце было женщиной. Да, представьте себе, когда-то жили две сестры Луна и Солнце, Арке и Синги, или их еще называли Джонмати и Тансирджо. И Бондо знают, почему солнце горячее, а луна холодная. Вот послушайте. Две сестры, Тан Сирджо, солнце, и Джон Мати, луна, жили в одном доме. У каждой было по помногу детей, но у Тан Сирджо было больше. Все, что добывали сестры, они делили поровну между детьми, не делая различия, чьи они. однажды Тансирджу и Джон Мати отправились в джунгли добывать пищу. Джон Мати вернулась домой раньше сестры и принесла много съестного. Она посмотрела на все это и сказала детям: "Смотрите, как много я принесла сегодня. Но вы не получите больше, потому что я должна буду разделить эту еду с детьми Тансирджу". Однако же Джон Мати была хитрая. И вот что она придумала: завязала своих детей в пучок волос. От этого голова ее стала очень большой. Когда вернулась Тан Сирджо, Джон Матти сказала ей, «Я тут готовила еду и обожгла в очаге голову. Она распухла и стала большой». «А что же ты готовила?» — спросила Тан Сирджо. «Я испекла своих детей и съела их. Ты ведь знаешь, от них только сплошные неприятности и волнения. Они все время просят есть, и надо им приносить еду». Я так устала от них, что решила их съесть. «Неплохая мысль», — сказала тан -сирджо. «Действительно, они доставляют массу хлопот, только и зная, что бегаешь в джунгли и ищешь для них еду. Я их тоже съем». И тан быстро одного за другим съела своих детей. Луна только этого и ждала. «Теперь, — подумала она, — вся еда достанется моим детям». и вытряхнула их живыми и невредимыми из волос. Тан увидела все это и поняла, что сестра ее обманула. Она попыталась вернуть своих детей, но не смогла. Тан Сирджо охватил такой гнев, что лицо ее запылало и стало горячим, как огонь. Она набросилась на сестру и начала ее бронить. Джон Мати не вынесла всего этого, забрала своих детей и ушла из дома. А гнев Тансирджо так и не прошел, и до сих пор каждый день ее лицо пылает, как раскаленные угли. А луна от разлуки с сестрой стала печальной, бледной и холодной. В одной очень древней легенде рассказывается, как Махапрабху сотворил мир. Но и тут он не смог обойтись без женщины. Он убил ее за какую-то провинность. Из крови убитой был создан мир. Луна — это ее левый глаз. Солнце — правый. Горы сделаны из ее костей. Трава и деревья — из ее волос. После женщины остались близнецы, от которых пошли люди. Так разные поколения по-своему осмысливали кардинальные проблемы Верховного Божества. создания мира и возникновения человечества. И в этом мировоззрении женщине отводилось основное место. Позже, с установлением патриархальных отношений, возникли иные взгляды. Однажды я спросила Хади Мудули: "У Луны есть родственники?" "Есть", ответил он уверенно. "Кто?" "Сестра есть, муж есть". "Кто сестра?" "Солнце, а кто муж?" Солнце. Как же так? Сестра и муж одно и то же? Кто же солнце? Женщина или мужчина? Сначала женщина, а потом мужчина. А не наоборот? Нет, сказал он твердо, не наоборот. Поскольку во всем этом разобраться трудно, то будем условно считать великим богом Махапрабху. Так вот, оказывается, Махапрабху сначала создал людей, а потом богов. Но когда появились боги, Бонда не оказали им особенного уважения. Люди были заняты своими делами. Они обрабатывали поля, ели, пили, любили, танцевали. У Бонду не было времени делать жертвоприношения богам и кормить их. Бесприютные боги скитались по джунглям и ели одни только фрукты, цветы и пили воду. От такой пищи они совсем отощали, и на них было страшно смотреть. а люди день ото дня становились все упитаннее и богаче. И так бы продолжалось и поныне. Не вмешайся сам в так Этак люди совсем отобьются от рук, размышлял Бог. Сегодня они не боятся богов и обращаются с ними как с безродными бродягами, а завтра перестанут бояться и меня. Надо что-нибудь сделать. Пусть люди часть своих богатств отдадут богам. махапрапху призвал богов к себе. Видя, какие они голодные и тощие, он стал кормить их молоком и сахаром. Боги быстро поправились и повеселели. «А теперь идите к людям и живите с ними», — повелел махапрапху Среди богов возникло замешательство. Они переминались ноги на ногу и не двигались с места. «Вы слышали, что я сказал?» «Слышали, уныло», — ответили боги. «Ну так что же вы стоите?» «Идите! Но мы не хотим с китацией голодать! Идите, идите!» — прикрикнул на них великий бог. «У меня есть один знакомый среди бонду Его зовут Сети Сиса. Скажите, что я вас прислал. Он вас всех устроит». Боги поплелись к Сисе. Их шествие напоминало приход полиции, когда у бонду случалось убийство. Сиса действительно позаботился о богах. Он дал каждому из них имя, определил, где кому жить, и велел Бонда кормить их мясом и зерном, потому что боги растолстели на пище Махапрабху и не желали больше питаться фруктами и цветами. Люди начали кормить богов, а сами опять стали бедными. С тех пор боги живут там, где устроил их сети Сиса. Бурсунг или хунди или падхконда мать, земля. Была старой знакомой Бондо. Она только по недоразумению затесалась в остальную компанию. Поэтому Бондо оставили ее в своей деревне, и в честь ее соорудили круглую платформу из камней. Синдебор. Очень удобное жилище. Маоли. Бог защищающий скот. Поселился в лесу, потому что все беды для скота идут оттуда. А Маоли должен предупреждать эти несчастья. Богиню Синградж Сиса поместил в горный поток. С тех пор она живет там и шлет на землю дождь. Но если Синградж рассердится, то она засуху, чесотку и язвы на все племя. Кунда — бог гор и полей. Там же он и обитает. Есть, правда, еще и богиня полей. Ее зовут Дон Гораде. Она очень давнишняя богиня. Еще до того, как появился бог Кунда, она охраняла урожай от диких зверей. Ну, а теперь им приходится, видимо, уживаться вместе. Но это, собственно, их дело. Если Кунда рассердится, он может тоже наслать язвы, и лицо виновника распухнет. Мали Бебур? Бог леса. Он следит в джунглях за тиграми, чтобы они вели себя прилично. Но если его не почитать, он напустит тигров на деревню. Бангаур очень полезный бог. Он пасет в джунглях диких зверей, и если с ним дружить, то охота всегда будет удачной. Каранди бог огня. Он в основном занимается различного рода поджогами. Если ему кто-нибудь не понравится, он может устроить пожар в его хижине. или сжечь зерно богиня синабои поселилась в хижинах и охраняет зерно и съестные припасы которые держат в доме богу дагои не нашлось определенной работы поэтому он занялся судьбами людей изредка если у него есть настроение он устраняет несчастье но среди этих богов в миру добрых и в миру злых, есть четыре таких с которыми лучше не иметь дела. Тхакурани, бакурани, насылает оспу. Канкали приносят разрушение. Ганга, сабута, заражает бонду гриппом и воспалением легких. Мата, банкта, сеет холеру. Те, на кого обрушились милости этих богинь, поступают в распоряжение бога Гойгеко. Гойгеко — бог. страны мертвых. Когда-то боги были застенчивые и робкие. Они безропотно слонялись по джунглям и довольствовались очень немногим. Но теперь, когда они поселились среди людей и обжились, их характер круто изменился. Они приобрели скверную привычку сердиться. Не накорми их как следует, сердится не выполни какого-нибудь ритуала. тоже сердятся, поэтому бонда приходится быть все время на чеку, приносить в жертву богам рис, свиней, кур, овец, соблюдать все запреты и правила, предписанные богами. Если все это не выполнять, то неприятности не оберешься. Например, в праздник Геадгидж вошел в деревню кто-то, кроме жреца. Наказывает бог Бурсунг. На следующий день сломали дерево до полудня. Наказывает Маоли. Он в этот день счастлив, танцует между деревьями и не желает, чтобы их ломали. Бог Кунда наказывает за то, что неусердно помолились и сели есть до того, как сделали ему подношение. Каранди за то, что женщины уселись на Синдебору, ритуальную каменную платформу, или чужой зашел в деревню. А богиня Синобои, если ее не накормить рыбой и крысами, Откажется стеречь зерно, и его обязательно стащат. Особенно сытной бывает пища богов во время праздников. В марте-апреле, в месяц Чоэтра-Порбу, Бонду отмечают Геат-Гидж. Это начало сельскохозяйственного сезона. Во время праздника совершают церемониальный выжиг леса для нового поля. Идет ритуальная охота и сбор первых фруктов манго. Праздник длится 10 дней, и в каждой из этих дней приносится жертва в честь определенного бога. Ибо для того, чтобы сезон был успешным, необходима помощь всех богов. Сиса, жрец, совершает церемониальную молитву и приносит жертву. Было время, когда Бонду не знали такого праздника. Вот что однажды случилось. Один юноша полюбил девушку, но девушка была из его деревни и из его Куда. По законам племени они не могли стать мужем и женой. Девушка любила юношу больше, чем он ее, и она умоляла его бежать с ним. Но юноша отказался. Он боялся суда своего племени и насмешек жителей деревни. Тогда он решил избавиться от возлюбленной. Юноша повел ее в джунгли, убил там и похоронил под деревьями. Через некоторое время из ее тела выросло манговое дерево. Цветы, которые украшали ее голову, стали цветами на дереве, а ее груди превратились в плоды манго. Юноша очень тосковал по своей возлюбленной и решил однажды посетить то место, где он ее похоронил. Придя туда, он увидел незнакомое дерево с прекрасными ароматными плодами. Юноша протянул руку, чтобы сорвать плод. Но дерево сказало — Ты не должен пробовать моих плодов до тех пор, пока их не попробуют боги. Приготовь в мою честь большой праздник. Он будет называться Геат. И в праздник накорми моими плодами богов. Манговое дерево объяснило юноше подробно, как проводить этот праздник. С тех пор Бонду отмечают Геат Гиджи. Кроме плодов манго, Боги в этот праздник получают свиней, овец, коз. А бурсунг, от которой зависит плодородие земли, приносит в жертву самую вкусную живность – курицу. В ночь полнолуния месяца Макх наступает праздник Сусугидж. Утром, когда первые лучи солнца коснутся горных вершин, в честь самого бога солнца Махапрабху, «Приносится в жертву петух. Кровью жертвы орошают семена, а жрец обращается к солнцу с такой речью. Джохар, Махапрабху, пусть наши дети будут здоровы, пусть наши семена будут плодородны. С тех пор, как была создана земля, мы прославляем тебя, мы приносим тебе дары. Если мы посеяли жменю, пусть мы соберем корзину в месяц пуз январь февраль когда собран урожай риса приходит самый веселый праздник сумми гелирак очевидно это очень древний праздник он тоже начинается в ночь полнолуния и длится 10 дней сумми гелирак снимает все запреты юноши и девушки одной и той же деревни и куда могут флиртовать друг с другом и могут в эту ночь любить друг друга. Девушки крадут одежду у юношей, а те не остаются в долгу. В густых зарослях джунглей девушки расплачиваются за свое озорство. Шесть дней все племя танцует и приносит жертвы богам. Богов кормит свиньями и петухами. И в праздник Гевурсунг. Это праздник огней в месяц Картик. октябрь-ноябрь. Он очень напоминает индусский праздник Дивали. Боги Бонду очень прожорливы и совсем объели людей, поэтому людям приходится из-за них ходить на рынок и покупать им овец, свиней, кур. Жрец строго следит за тем, чтобы боги были довольны и сыты, ведь каждый жрец в деревнях Бонду – это потомок того сети Сисы, который в свое время взял на себя Ответственность устроить хорошую жизнь богам в племени. В каждой деревне при Синдиборе есть свой жрец и его помощник. Жрец главный эксперт по части жертвоприношений и молитв. Должность его наследственная. В боги это еще полбеды. Есть еще духи умерших предков. Они очень беспокойны и тоже любят покушать. Духи бродят по джунглям и, конечно, не могут добыть себе там достаточно еды. А живые бывают заняты своими делами и иногда забывают о духах умерших. И зловердные духи стараются о себе напомнить, но делают они это весьма своеобразно. Возьмут, например, и нашлют на свое бывшее семейство болезнь или уничтожат его урожай или погубят скот. Вот что случилось с лачми Киршани, который живёт в деревне Датти Пада. Несколько лет назад у Лачми умер отец. Тело отца было кремировано по законам Бондо. В первый день Лачми оставил покойнику еды, а потом через три дня, как предписывает обычай, снова накормил дух умершего. В течение года он почти каждый день приносил на место кремации рис и в годовщину смерти пожертвовал свинью. Но этого духу оказалось мало. Он взял и уничтожил урожай, лачми. Пришлось принести ему в жертву еще одну свинью. Дух успокоился и больше не трогал урожай. А потом умерла жена лачми, и лачми выполнил положенные церемонии. Жена, правда, и при жизни не отличалась покладистым характером, а когда стала духом, то повела себя совсем скверно. Она... наслала болезнь на самого Лачми и его сына. Лачми как-то сразу догадался, что это дело рук духа его жены и отнесся к своей болезни спокойно. Но жена его была не из тех, кто мог такое перенести. Уж если она сделала что-то, то должна была сказать об этом. И ее дух явился ночью к Лачми. Лачми до сих пор содрогается и зябко ежится при одном воспоминании. Из чего, вы думаете, она начала? Стала сразу же бронить Лачми. «Ты, — сказала она, — лентяй или жебока, разлегся в теплой хижине, любуешься на моих детей и набиваешь свой желудок рисом и мясом, а я...» Тут дух неподельно зарыдал. Брожу бесприютное под джунглям, совсем голая мерзну, голодаю, воды и то у тебя не допросишься. Никто меня не жалеет, никто не заботится. Вот заберу к себе сына, может быть, он посмотрит за мной. Лачми так и не успел вставить ни единого слова, как и тогда, когда жена была жива. Утром Лачми пошел на рынок, купил на последние деньги свинью и принес ее в жертву духу. Дух жены насытился, успокоился и даже раздумал брать к себе сына. Вот какие беды могут случиться с человеком, если он не почитает духов умерших. Как выясняется, было время, когда в джунглях бонду не было духов умерших, потому что люди племени не умирали и жили на земле по многу лет. Но Махапрахпху это не очень нравилось. Он был проницательным богом и подумал, Что же это такое происходит? Все только рождаются, и никто не умирает. Ведь скоро и земли на всех не хватит. Надо что-нибудь сделать. Он отправился к богу смерти Гой-Гекко и сказал. Ты что же это совсем забыл о своих обязанностях? Почему у Бонду никто не умирает? А ну-ка займись этим. Гой-Гекко послал своего гонца в племя. но бонду убили его стрелами из луков. Тогда Гой-геку послал тигра, Бондо убили и тигра. Махапрабху очень рассердился и закричал на Гой-геку. «Какой ты после этого бог? Не можешь справиться с упрямым племенем. Они теперь над тобой смеются. Как ты допустил, чтобы над богом смеялись? Убирайся вон с моих глаз. Я сам теперь ими займусь». Гой-геку не заставил себя просить и исчез. а Махапрабху вырвал из головы ситы волос и превратил его в змею. Змея приползав в деревню бонду и заметила играющего ребенка. Она укусила его, и ребенок упал замертво. Мать увидела все это и убила змею, но ребенок остался мертвым. Так смерть пришла в мир Бондо. Сначала в племени не знали, что делать с мертвыми, а потом стали их кремировать. Но этим дело не кончилось. Выяснилось, что у каждого умершего есть дух или тень, который ходит по джунглям, ее надо кормить. По большим праздникам жертву приносят не только богам, но и духам умерших. И есть душа. После кремации она спокойно отправляется в страну мертвых. Это большая деревня недалеко от дворца Махапрабху. там души живут так же как и живые бонду махапраху решает какой душе и когда вернуться на землю и в каком человеке или животном поселиться поэтому когда бонду сжигают покойника они не закрывают его лицо иначе душа умершего не вернется в страну бонду боги давно не приходили в деревню бонду и люди даже забыли как они выглядят я как то спросила вождя Будамудули Что ты знаешь о жизни богов? Что я могу знать об их жизни? Я их не видел. Они все прячутся и не хотят показываться людям. Я могу рассказать только истории, которые пришли к нам от предков. Предки их видели, а я нет. Такой рациональный подход мне очень понравился. Действительно, что можно рассказать о существах, которых не было и нет. Но жрецы с такой постановкой вопроса не согласны. Если только потому, что богов никто не видел, все решат, что их нет, то что же будут делать жрецы? И они заменили богов камнями. Ритуальные камни – это элементы одной из древнейших культур, которая получила название «мегалита» или культуры больших камней». В Индии, особенно на юге, эта культура стала достоянием археологов, а у Бондо и у некоторых других племен она еще продолжает жить. Почти в каждой деревне на центральном месте есть круглая платформа, сделанная из больших неотесанных камней. Это синдибор. Здесь же стоят обычно два вертикальных камня. синдибур посвящен матери-земле. Все важные церемонии во время праздников совершаются у синь На этих же камнях заседает совет деревни, и сюда приходят ее жители решать все важные вопросы. За деревней Мудулипада стоит большое баньяновое дерево. Это тоже священное место. У подножия баньяна сложены камни. Когда я подошла посмотреть их, сиса Муду пады попросил меня снять ботинки. Это мне напомнило обычай существующие в индийских храмах. Сиса показал на камни и сказал, «Это наши боги, а самая главная богиня там, на Баньяне». Я посмотрела на Баньян и ничего не увидела. «Где же она?» — спросила я. «Она там, в ветвях», — ответил жрец. «А это тоже камень?» «Нет, меч». Как? Настоящий меч? Да, настоящий меч. Но откуда он у вас? Никто не знает. Но меч — наша богиня. И действительно, узнать, откуда Бонду взяли меч, нельзя. Они не помнят. Но мечи камни символизируют их богов. Меч достают для церемонии только по большим праздникам. Тут же рядом с Баньяном расположена... Бамбуковая хижина. В ней в течение 4-5 месяцев, в году, живет сиса. Все священные места, как правило, отмечены камнями. На подходах к источнику ситокоду, где когда-то купалась сита, стоит семь вертикальных камней. Если миновать священный источник и спуститься вниз с холма, то тут же в джунглях будет кладбище Бонду. Оно тоже необычное. Здесь кремируют покойников трех деревень. Мудулипады, поригуда и бандхгуда. Каждый бонсу имеет свое отдельное место. Мне показали место, где кремируют людей кобры. Около небольшого деревца находилось несколько камней, сложенных в круг. В центре этого круга горкой высились пепел, и обгоревшие кости. Я осторожно разгребла пепел и обнаружила бусы, несколько металлических браслетов, наконечники стрел, окалившиеся в огне, лезвие кривого ножа. Все эти вещи обычно сжигаются вместе с покойником. Рядом было место для бонсу-тигра. Такой же круг камней диаметром не более полутора метров. В восточной части круга был сделан небольшой проход. Толстый слой пепла устилал пространство между камнями. Тут же рядом лежал большой глиняный горшок. Я заглянула в него и увидела пепел и обгоревшие человеческие кости. Места кремации Бунда напоминали мне древние мегалитические погребения, столь характерные для Южной Индии. Круг камней — отмечающих место кремации или погребения, пепел, обгоревшие предметы, ранее принадлежавший покойнику, а часто и урны, как похожие на круглый глиняный горшок, который я нашла рядом с местом кремации людей Бонсо-Тигра. Как объяснил мне Сиса... модулей пады место кремации может меняться новый круг камней укладывают рядом с деревом дерево должно находиться на западе а напротив него делается проход в камнях на кладбище я насчитала шесть мест кремации каждая из них была отмечено камнями только два места использовались по назначению а четыре других были брошены продираясь сквозь заросли кустарника я натыкалась все время на разбросанные повсюду камни. Некоторые из них еле виднелись из-под земли. Они были такие же, как и те камни, что использовались для своеобразных оград мест кремации. «Сиса», — сказала я, — «откуда эти камни?» «Эти камни — от погребения предков. Ты видишь только шесть мест, где мы сжигаем покойников, а их было гораздо больше». С тех пор, как появились первые Бонду и была построена первая деревня Мудулипада, люди племени уходили отсюда в мир Гой-Гэко. Я поняла, что кладбище за падой самое древнее в стране Бонду, и если здесь провести раскопки, то можно найти много интересного. Сиса, а если бы на месте этих брошенных камней стали копать? Что было бы? Духи умерших «Обеспокоились бы?» «Копай», — спокойно ответил Сиса. «Только не трогай два места, где мы сжигаем своих умерших, а то тигры-кобра рассердятся и погубят тебя. А духи умерших предков и родственников не здесь. Идем, я тебе покажу. Мы прошли через заросли и на пригорке невдалеке от полей. Я увидела ряды вертикальных камней и маленькие, не больше метра, пирамиды. сложенные из камней поменьше. «Вот эта пирамида Сонья Мудули», — объяснил жрец. «Она самая большая. Сонья Мудули был богатый человек. А вот рядом пирамида для женщины, которую звали Сукратоки. Около пирамид стояла каменная платформа. А это что?» — спросила я. «Это место для жертвоприношений духом умерших». Когда душа человека уходит в мир гой а дух его бродит по джунглям, родственники в течение трех лет приносят сюда рис. Ведь духу тоже надо что-то есть. А когда три года пройдут, в день смерти человека в память о нем ставят камень или пирамиду. А здесь, Сиса показал на платформу, приносят в жертву свинью, которую надо было откармливать все эти три года. Ну а если кто-нибудь не даст духу свинью, дух нашлет на его семью несчастье. У него будет плохой урожай, скотина подохнет, и вообще в деревне будут плохие дела. Духи любят свиней, свинья вкусная. Но жертву богам и духам можно приносить и в священном лесу. Священный лес племени Бонда расположен на восток от модули пады, полумили от нее. Здесь не разрешено рубить деревья или что-нибудь сажать. Золотистые лучи солнца пронизывают яркую зелень леса. Причудливые жгуты лиан спускаются с гигантских деревьев. Трава здесь высокая и сочная. Веселые лужайки между деревьями усеяны крупными цветами. Пахнет медом, свежестью джунглей и еще чем-то незнакомым и пряным. Через лес течет звенящий ручей с прозрачной прохладной водой. Тысячи птиц населяют заповедные джунгли. Блестя всеми красками оперения, они прыгают с ветки на ветку, порхают по кустам, наполняя заросли своим многоголосым пением. Узкие, едва заметные тропинки вьются в траве, кружат около стволов деревьев, пробиваются сквозь густой кустарник. По этим тропинкам ходят люди племени Бонда, их боги и духи умерших. Там, где тропинки пересекаются, вы найдете петушиные перья, козьи рога, разбитые кокосовые орехи. Это остатки трапезы богов и духов, жертвы в их честь. Когда заходит солнце, птицы в лесу молкают, но таинственный мрак, окутывающий священный лес, полон непонятных шорохов, криков, стонов. Ночью Бондо обходит лес стороной, мало ли кто может встретиться. А утром священный лес снова становится прозрачным от солнца, снова наполняется голосами птиц и медовым запахом цветов. Прекрасен мир Бондо, созданный природой, но странен и своеобразен мир, созданный самими людьми древнего племени ремо